Глава четырнадцатая Вечером мы уединились с Генри в мастерской. «Что скажете, как эксперт?» «Это вы мне скажите, хозяйка», — усмехнулся Нейт. «Как начинаем работу? Поковыряем поверху? Поищем, что там может быть? Или будем вести полноценную разработку?» «Хороший вопрос. озвучьте сумму, которая нужна, чтобы углубить шахту и приступить к нормальной добыче». «Добыча чего, позвольте узнать?» Пусть пока этот вопрос останется закрытым. Однако я вам покажу, когда будем в шахте». «Как скажете», — кивнул Генри. «Тогда давайте считать». Мы долго и скрупулезно составляли список того, что понадобится. Дерево для укрепления шахты, необходимые инструменты, зарплата старателей и сторожа. В итоге сошлись на приемлемой сумме. Это были все деньги, что мне удалось заработать. Но судьба любит смелых. «Можете приступать завтра же». Передала Нейту деньги в кошеле. Я подойду с утра. Покажу, что мне удалось найти. У меня еще хватит времени закупить все, что требуется. Найму извозчика, и часам к девяти будем на прииске. Тогда и приходите. Я проводила Генри до ворот и попросила передать записку для Маркиза, где сообщила, что завтра приеду попозже. За завтраком на следующий день подождала, пока все поедят, и объявила. «Дорогие мои, сегодняшнего дня наш прииск начинает работать». «Будем надеяться, что все старания окупятся». «Ура!» – впечатлительная и взбалмошная Катрин, как всегда, радовалась бурно. «Теперь мы самые настоящие богачи! У нас есть свой рудник!» «Я бы не радовалась раньше времени», – улыбнулась Бетти. «Не забывай, что на разработку тоже нужны деньги. Так что мы еще не богаты». Жанин вытерла предательскую слезинку. «Всей душой верю тебя, доченька. И все равно мне страшно». Мы должны использовать любой шанс, матушка. Так будет правильно. Однажды все присытятся моими картинами, украшений в нашем городе и так хватает, ювелира в целой улице, а рудник — это стабильный доход. Бетти, не составишь мне компанию еще раз. Нужно снова прогуляться до рудника. — Конечно. Зачем спрашивать? — улыбнулась сестра и отправилась одеваться. — А я? — надулась Катрин. — У тебя миссия важней. заговорщицки подмигнула ей. «Будешь помогать маме по дому. К обеду же поедем к Маркизу». Поначалу сестра огорчилась, но, услышав о поездке, воспрянула духом. «Пирожными угостят!» — закатила она мечтательно глаза. «Кому что?» — рассмеялась я и ушла одеваться. В скором мы с Бетти подходили к руднику. Там вовсю кипела работа. С широкой подводой старатели сгружали массивные деревянные столбы, необходимые, чтобы укрепить стены шахты. Доски, инструменты, что-то по мелочи. «Доброе утро, Генри!» помахала рукой бригадиру старателей. «Госпожа Ирен?» Найт направился ко мне. «Вы точны, как часы». «Время – деньги», – улыбнулась я. «Покажете, что вам удалось найти?» «Конечно». Мы вооружились фонарями... Зайдя в шахту, провела Нейта вглубь, туда, где нашла красноватые камни. Теперь это место я могла найти и с закрытыми глазами. «Что скажете?» – спросила у Генри, тщательно осматривающего участок. «Не спешу обрадовать вас, госпожа. Возможно, это только сердолик, притом не самого лучшего качества. Вы уверены, что готовы вложить в дело все свои сбережения? За вас очень просил Питер, поэтому говорю на чистоту». Может остановиться на предварительной разработке? Материалы еще можно сдать. Нет, я готова рискнуть. Вы, конечно же, знаете историю моего отца. Генри кивнул. Не думаю, что он ошибся и купил пустышку. Дело ваше, госпожа. Спорить не буду. Мы вышли наружу и попрощались. Найт вернулся к рабочим, достав какие-то чертежи. Ох, Ирен! «Даже будь у нас средства вряд ли бы мы решились начать работу на прииске», — покачала головой Бетти. «Ты смелая». «Дело не в смелости, милая. Просто думаю немного вперед. Нельзя жить одним днем, уповая только на картины и создание украшений». Болтая, мы дошли до дома, где нас встретила одетая в новое желтое платье Катрин. «Ирен, ну, наконец-то! Поехали, Маркиз нас ждет!» «Или кто-то ждет пирожных». Улыбнулась я, переобуваясь в новые ботильоны. «Сейчас и отправимся». Захватила мольберт, взяла холст и краски, папку с эскизами, и мы поспешили к воротам, где уже ожидал нас извозчик. Маркиз был в библиотеке. На столе стояла тарелка с пирожными, одетыми шапкой белоснежных взбитых сливок. «Юные леди, я ждал вас». «Разве вам не передали мою записку?» «Да, так что я успел завершить все дела на сегодня». — улыбнулся Роберт. — Теперь весь в вашем распоряжении. Я усадила маркиза на стул, вооружилась палитрой, кистями и приступила к делу. Катрин уплетала десерт, выпучкав любопытный нос в креме. — Маркиз, помнится, вы хотели побывать на моем прииске, когда он откроется? — сказала я между делом. — Начали добычу? Лицо Роберта вытянулось, брови забавно подпрыгнули к самым волосам. — Именно так. «А кто-то сомневался», — улыбнулась ему. «Знаете, Ирен, с вами я уже не сомневаюсь ни в чем. Вы — ходячая тайна и самая непредсказуемая девушка из тех, что мне довелось повстречать. Она на прииск съезжу с удовольствием. Скажем, через два дня. Не составите мне компанию? Разумеется, с вашей юной доеньей». «Почему бы и нет?» — пожала плечами. «Заезжайте за нами, когда будет удобно». «Вы разве не приедете ко мне? Как же портрет?» «Завтра закончу основное. Детали же допишу дома. Мы хотели выбрать камни для картины. Можем сделать это с утра». «Хорошо», — кивнул Роберт. «Я заеду за вами к десяти часам. Вас устроит?» «Вполне», — ответила я, склонившись над портретом. Проработав до вечера, усталая, но довольная отправилась домой вместе с сестрой. Катрин, налопавшись сладкого, полистала какую-то книжку из библиотеки, а потом уснула, облокотившись на диванные подушки. Мы с Маркизом, посмеиваясь, старались разговаривать в полголоса. Следующий день весь прошел в хлопотах. Купив самоцветы для портрета Роберта, дописала его красивое и породистое лицо, стараясь уделять максимум внимания деталям. Все же холст был почти в полный рост. Для него даже пришлось заказывать специальное полотно. Весь следующий посвятила картине. Хотелось быстрее закончить работу и приступить к другой. А впереди еще предстояла самая сложная часть — украшение камнями. Роберт, как и обещал, заехал за нами через два дня. Катрин с утра не давала покоя, бегая к окну и выглядывая экипаж маркиза. «Приехал — Приехал! — крикнула она, едва коляска показалась на улице. Не по сей не терпелась посетить наш рудник. Мы сели в экипаж и отправились на прииск. Стоило нам выехать из предместья, как на дороге показался человек. Шел он быстро. Видно, что дыхание его сбилось, временами мужчина чуть приостанавливался, стараясь отдышаться. Экипаж подъехал ближе, и я узнала в идущем своего бригадира. «Это работник с моего прииска!» Воскликнула, удивившись, кучер прибавил ходу, и через пару минут мы подъехали к мужчине. «Генри, куда ты так спешишь?» «Госпожа Ирэн!» Он тяжело облокотился от двух колку, стараясь отдышаться. «Как хорошо, что вы приехали! Скорее, беда!» Нейт забрался к нам, и мы поспешили к руднику. «Рассказывай, что случилось?» Обеспокоенно спросила я. Утром, как обычно, пришли к прииску, а там штольня, завалена камнями под завязку, закупорена напрочь, и рядом тело сторожа, старого буга. Я растерянно посмотрела на Генри. — Кому могло понадобиться убивать человека? Ведь там даже еще не начали добычу. — Не знаю, госпожа, — огорченно покачал головой Нейт. — Видать, кому-то вы здорово насолили. — Не понимаю. Я почти никого не знаю в городе, а рудник стоял много лет. Его разработка никто не занимался. Откуда могли взяться враги? — Ирен, успокойтесь. маркиз погладил меня по руке. Разбираться будем на месте. Извозчик, услышав наш разговор, прибавил скорости. Минут через пять мы подъехали к Руднику, где на валунах сидели угрюмые рабочие. Маркиз помог нам выбраться из экипажа и отправил кучера в город за полицией. — Где же были дозорные? — жалобно спросила Катрин. — Резонный вопрос, юная леди! — нахмурился Роберт. — С этим я разберусь. Идемте. Нас ждала печальная картина. Штольня была буквально забита кусками породы. Неподалеку виднелось тело сторожа. Его глаза кто-то прикрыл, и он лежал, раскинув руки, точно разметался во сне. — Как его убили! — подошел к рабочим Лерой. — А ответил один из них, высокий плечистый парень, со светлыми непокорными вихрами, кое-как прикрытыми шапкой. — Сами посмотрите! Лицо синюшное, губы почернели. Маркиз, вооружившись носовым платком, открыл рот сторожа. — Так я и думал. — контарелла контаридин Эффективное отравляющее вещество. Роберт прошел к входу в рудник, осмотрел масштаб разрушений. — Все начинать заново, — хмуро заметил он. — Кто-то постарался. но такую работу ушел не один час. Да и в одиночку здесь не справится. За что так с нами? Катрин расплакалась, и я увела ее подальше от трупа. «Ирен, что вы намерены делать?» Роберт подошел ко мне. «И не подумаю сдаваться. Я вложила все сбережения в этот рудник». «Тогда позвольте помочь вам. Найму хороших охранников, что будут день и ночь стеречь прииск и рабочих. Доверьтесь мне. Они профессионалы своего дела». Я покачала головой. «Боюсь, мне нечем им заплатить». «А кто говорил о финансах?» «Таких денег принять от вас не могу». «Юная леди, я сам хочу заплатить. Мне невероятно интересно, что же здесь отыщется. Считайте, что плачу за свое любопытство». «Маркиз, спасибо большое. Но все это лишь игра словами». Я встала напротив него, скрестив руки на груди. «Простите, но мне не по карману быть чьей-то должницей». «Ирен, не будьте столь строги не ко мне, ни к себе. Вас это ни к чему не обяжет». Если хотите, могу выдать вам расписку, что вы ничего не должны. Коли же думаете, что это каким-то образом развяжет мне руки, позволит вести себя слишком вызывающе или фривольно по отношению к вам. Даю вам слово, что такого не будет». Я замялась. Помощь мне была ой как нужна, и все же от Роберта ее принимать не хотелось. Однако больше денег взять нет куда. «Соглашайтесь!» — совершенно обезоруживающе улыбнулся Лерой. «Позвольте хоть один раз позаботиться о вас». «Вы умеете убеждать, Маркиз!» — кивнула в ответ. «Будь по-вашему». «Нам пришлось пробыть на руднике еще долго». Дождались полисмена, тот тщательно обследовал тело и прииск, на коляске отправил труп в морг. Потом опросил рабочих и нас. Лишь после всех мероприятий нам разрешили уехать. Домой вернулась совершенно разбитая и опустошенная. «Не понимаю, кто мог настолько ненавидеть меня, чтобы решиться на убийство?»